Пушкин и Дедло Дедло просто накинулся на первые пушкинские поэмы, настолько они были хореографичны и театральны, и легко написал по ним балетные либретто. С другой стороны, и Пушкин писал поэму, находясь под впечатлением балетов Дедло, его волшебных полетов, его восхитительных живописных декораций. Разослан роскошью ковер, на нем, Усталый хан ложится, прозрачный пар над ним колубится, потупя неги полный взор, прелестные, полуногие, в заботе нежный и немой, вкруг хана девы молодые теснятся резвою толпой. На страницах поэмы все танцует. По сути, происходит точное описание красивой балетной сцены. Так что никакого дополнительного либретто и не надо делать. Движение, декорации, антураж на лицо И в 1820-х годах на русской сцене появились «Руслан и Людмила» или «Низвержение Черномора» и «Кавказский пленник». Про первый балет написал несколько строк другой Александр Сергеевич, Грибоедов, поскольку на сцене порхала его петербургская возлюбленная и любимая ученица дедло Екатерина Телешова. «И вдруг, как ветер ее полет, звездой рассыплется мгновенно, блеснет, исчезнет». «Воздух вьет, тобою свыше окреленной». А во втором балете отличилась Черкишенко и Стомина. Так называл ее в «Южных письмах» Александр Сергеевич Пушкин. И, как известно, лучше Пушкина балет никто еще не описал. «Блистательно, полувоздушно, смычку волшебному послушно, Толпою нимф окружена, стоит Истомина».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 называется антраша. Об этой балетной технике мы также находим строки в энциклопедии Русской жизни, где каждый вольностью дыша, готов охлопать антраша. Дедлой и Пушкин, уже упомянутый Михаил Афанасьевич Булгаков писал: "Раз один, то значит тут же и другой. Помянут меня, сейчас же помянут и тебя". Дедло стал выдающимся реформатором балета, Пушкин русского языка. Умерли они в один год.